Но все же жить хочется. И поневоле берешься за доску, протянутую ближним. Я вот иногда пьянствую, как вспоминаю все это. Штабс-капитан проговорил эти слова как-то глухо и нахмурив брови. Умолк на минуту. Катерина Александровна с изумлением и участием взглянула на старика. Ее поразило неожиданное открытие. И снова ей вспомнился ее отец. У нее сжалось сердце. Она впервые сознавала, что, и как переживал этот, по-видимому, невозмутимо спокойный, вечно добрый философ. Но этого мало, — спокойнее продолжал старик через минуту. Мало того, что мы брошены в море без кормила, без весла. Мало того, что мы вечно должны хвататься за доски благодетелей. Я должен вам сказать, что эти благодетели не что иное, как ростовщики, дающие свой грош за большие проценты. Они хотят за свой грош купить вашу волю и в то же время приобрести себе угол в Царстве Небесном. Не рубль на рубль они берут, а душу человека, и вечное спасение за рубль выторговывать, думают. Стала бы вам помогать графиня Белокопытова, она начала бы справляться, теплится ли у вас лампада, ходите ли вы к заутренней и крайней обедне, ведете ли вы отшельническую жизнь, едите ли постное по средам и пятницам. Помогла бы вам какая-нибудь любящая сплетни барыня, вы были бы обязаны передавать ей все, что делается в приюте. что делается в вашей семье, что делается между знакомыми вам бедняками, вы были бы должны собирать вести отовсюду и приносить их к ней. Помогла бы вам скучающая барыня, вы были бы должны веселить ее чем-нибудь, являться к ней с вечной улыбкой. Ваша благодетельница — добродушная княгиня Гиреева. Она хочет окончательно устроить вашу участь и потому сватает вам жениха. Ей нет дела, что вы, может быть, уже любите кого-нибудь. Она знает только то, что предлагаемая ею партия выгодна, что она не допустит вас до гибели, если вы повинуетесь ей, и потому выдаст вас замуж, как выдавала своих дворовых. Ведь дворовые были обеспечены. «Были сыты, обуты и одеты, значит, были и счастливы», — думает она. «Но и и Прилежаева будет обеспечена, сыта, обута и одета, а значит, будет и счастлива». «Она ведь права. Она купила вас своими рублями». В ровном голосе штабс-капитана звучала едва уловимая горькая ирония. «Что же делать? Что делать?» — воскликнула Катерина Александровна. — Сделать ненужными доски благодетелей, — проговорил штабс-капитан, — сделать, по крайней мере, то, чтобы эти доски были нужны как можно реже. — Я вас не понимаю, — промолвила молодая девушка. — Вы же сами начали это делать, стремитесь это делать, — произнес старик. — Вы хотите дать образование детям, то есть дать им один из более верных способов зарабатывать кусок хлеба. Вы сами по себе знаете, что без образования не очень-то широкий путь открыт человеку. За какое дело можете вы взяться? В горничные, в няньки идти, швеей быть, в приюте служить. Вот и все. Не можете вы ни школы открыть, ни в гувернантки идти, ни акушеркой быть. Катерина Александровна вздохнула. Знаете ли вы, Флегон Матвеевич, что я теперь начинаю бояться, что и все мои мечты об образовании детей так и останутся мечтами, — проговорила она. Я думала поднять их на свои деньги. Я копила, копила, а теперь у меня уже почти ничего нет. Все уходит на лечение Даши. Мне страшно становится, как подумаю, что начну опять я копить, а там вдруг сама заболею или мать сляжет. И все снова уйдет на лекарства. Штабс-капитан задумался. Не так вы начали, проговорил он. Вы начали дело как дитя, не знающее жизни. Нужно было прямо хлопотать об отдаче детей в казённые заведения. Антона в гимназию пристроить. Мишу, ну, хоть в Гатчинское училище отдать. Дашу в Николаевский институт. В Гатчине было... Пятиклассное городское училище Николаевский институт, его официальное название Санкт-Петербургский сиротский институт императора Николая I Туда принимались дочери недостаточных чиновников военной и гражданской службы Самим вам не вытянуть их на свет Божий Да если бы и вытянули, так потом пришлось бы на их шее сидеть «Вам надо для себя копейку сберечь, хоть кое-как добыть более верный кусок хлеба. На песке строить здание не приходится. Вот и я тоже хотел бы своих воинов под своим крылом воспитывать, а все-таки отдал на казенные хлеба. Все мы под Богом ходим. Сегодня живы, а завтра умрем. Тогда дети-то что станут делать?» Собеседники смолкли, Катерине Александровне было очень тяжело. Она сознавала, что до сих пор она действительно увлекалась несбыточными и детскими мечтами. В то же время ей было невыносимо сознавать, что ей придется снова кланяться и просить благодетелей похлопотать об ее семье. покланитесь Покланяйтесь-ка еще, — промолвил старик, как бы угадывая ее мысли, — А авось этот будет в последний раз. Даша уже не поправится. Нужно только обеспечить участь Антона и Миши. «Так это я так и убила попусту все эти месяцы!» — воскликнула с горечью Катерина Александровна. «Почти год даром убила. Вместо пользы делала только вред. Может быть, и Даша была бы жива, если бы я сразу начала хлопотать об определении ее в институт?» «Да всего, милейшая Катерина Александровна!» Опытом доходит. «Хороши и они, эти благодетели, — желчно произнесла молодая девушка, — Сунули детей в приюты, когда дети имели право на поступление в казенные училища. Ведь я не знала, что их могут принять в казенные школы. А они-то знали!» Штабс-капитан махнул рукой. «Не о них теперь толковать надо», — промолвил он. Хлопочите, покуда на вас еще не разгневалась Гиреева, и покуда можно запрячь дядюшку, после и он не поддастся. Между стариком и молодой девушкой завязался разговор о том, как надо действовать, чтобы поскорее определить детей. Штабс-капитан предложил свои услуги в качестве учителя для приготовления Антона в гимназию. С этого дня для Катерины Александровны начиналось трудное время. Ей пришлось снова беспокоить княгиню и впервые увидаться с дядей без свидетелей в его доме как родственницы. Рядом с хлопотами об определении детей шли горькие впечатления от усилившейся болезни Даши и от плача матери. Наконец, уже в конце мая болезнь Даши кончилась. Девочка больше не страдала. Ее худенькое тело не дрожало от холода, в ее глазах не блестели слезы от боли. Она спокойно и мирно лежала в белом гробике и не слышала воплей безутешной Марии Дмитриевны. Уныло и тихо было в маленькой квартирке Прилежаевых после похорон Даши. Штабс-капитан только что проводил в лагере своих сыновей, Антон молчаливо зубрил грамматику, арифметику и священную историю. Марья Дмитриевна беззвучно плакала или уходила к митрофанию посидеть на могиле дочери. Даже Миша как-то притих, словно боялся чего-то. В один из таких печальных дней Катерина Александровна сообщила матери, что хлопоты об определении Миши идут к концу. «Не отдам я его моего голубчика». Не отдам на чужую сторону, зарыдала Марья Дмитриевна, соглашавшаяся прежде пристроить Мишу в Гатчинское училище.